Глава двадцать седьмая. Костя. Агата надулась, как шар, и потемнела. Скорее, из пакетика высыпаю в отверстие на крышке аквариума корм и отскакиваю подальше. Вроде не взорвалась. Но к чему тогда дуться? А хотя, если вспомнить, кто её принёс, тогда и понятно станет. Лера вчера со мной сквозь зубы общалась, но я же вижу, что следит за мной. Скрывает, сопротивляется, но ловит каждый мой взгляд. реагирует на любую фразу. Так ли ты ко мне равнодушна, как хочешь казаться, Малявка? В турагентстве на удивление день проходит спокойно, по крайней мере, до того, как я решу выдать обещанную премию за мирное поведение в коллективе на собрании. Если Светка у вас в любимчиках, так и скажите. Жгучая брянетка Ольга себе места от злости не находит. Вот я вообще не пойму, за что ей Мы тут стараемся, ведём себя тихо, продажи делаем, а Светка клиенту нагрубила. Я сама слышала. Юля присоединяется к недовольству, и две пираньи становятся против одной. Завидуете? Ну и пожалуйста, поднимает блондинка конверт и машет у них перед носом. Босс выделил меня, а вам фига вместо премии. Девушки мне напоминают Агату, раздуваясь от злости. Только не темнеют. И так после солярия уже на негритянок похожи. Куда же еще больше? Благодарю за понимание. Ругаться с ними смысла нет. А Светка и сама за себя покусает. Уже сейчас я делаю вывод для следующей премии. Кто станет следующей счастливицей, мы еще посмотрим. Менеджеры переглядываются между собой. Не теряя зря времени, тут же кидаются зарабатывать очки. Свитик, я поздравляю тебя, заслужила. Пусть не слишком радостно, но выдавливает из себя Ольга. Ты такая молодец, подхватывает Юля, не сводя глаз с конверта. Спасибо, девочки. У нас самый дружный коллектив и самый справедливый босс. Света тоже закидывает крючок на следующую премию, бросая в меня обожающий взгляд. показываю притор на подогревшем пираньем что собрание окончено и тянусь к телефону у меня же есть ещё одна зубастая вредина от неё никаких вестей и на премию не поведётся колеблюсь написать ей или позвонить да сколько можно вот ничего не буду делать подожду пока молявка первая вспомнит обо мне заодно и проверю насколько хватит её выдержки До конца рабочего дня Лера так и не объявилась. Засовываю своё недовольство поглубже и еду по просьбе отца забрать готовые документы в отделе транспортного контроля. В дороге мне звонит Свят и забивает голову своими предсвадебными хлопотами. Мальчишник будем в клубе устраивать или махнём куда-нибудь в другое место? Так прикидываю, что мне всё равно, и попутно обращаю внимание, что свернул на знакомую улицу. Где хочешь, там и соберёмся, произношу невольно сбрасывая до минимума скорость. Впереди виднеется вывеска "Оседлай железного коня". У Лиры сегодня рабочий день после учёбы. Там она или уехала домой? Тушу зудящий порыв войти. Нет уж, решил первый не лезть, значит, не буду. Лишний раз повидаться с зданом желание нулевое, а сотрудница на испытательном сроке, скорее всего, уже дома. Зачем ей там задерживаться в байкерском отстойнике? И я также думаю по поводу транспорта. Продолжает свят. Лимузин, карета или... До мотосалона остается расстояние в полдома и полностью открытый вид на вход в пристанище байкеров. Именно там я и вижу Дана на байке. К нему подбегает малявка, запрыгивает сзади, и они в мгновение ока уносятся вперед. байкер долбаный. Ару не понятно, куда и бросаю телефон. Добавляю скорости. Но на первом же перекрёстке останавливаюсь на светофоре. Полностью теряю из вида гадского байкера с прилежной сотрудницей. Вот как мы работаем. Офигеть. Хотя мог же он домой её подвести. Сам себе поражаюсь, насколько велико желание оправдать увиденное зрелище. И ничего не выходит. Направление к дому Малявки совсем в другую сторону. Кто-то там хотел проверить, когда Малявка вспомнит обо мне. Подкалываю сам себя. Так вот, в очередной раз Лера меня обломала и помогла почувствовать себя идиотом. Вновь разрывается телефон. Отвечаю на вызов, вообще не глядя. Так ты думаешь, мне нужно на байке привести Аню на церемонию? Свят истолковал мой крик по-своему, зацепившись за начало слова. «Никаких байков, байкеров и прочей мотофигни! Это всё зло!» Срываюсь от одного лишь упоминания. Меня прямо трясёт от того, что лживая малявка опять водит меня за нос. А Дан только и рад затянуть её в свои сети. Как далеко они зашли, я не знаю. Но перед глазами вспыхивает, как Лера сидит не на байке, а на самом байкере. «Ага, понятно всё с тобой». тут же меняет свой тон, свят на понятливый для психов. Пока ты еще ни на кого не напал, жду тебя в мужском спортцентре. И ни с кем больше не общайся по дороге. Просто двигайся к тренировочной груши, она тебя заждалась. Спустя час я все еще пинаю долбанную грушу. Сама по себе груша нормальная. Но вот то, что я представляю на ее месте гадского байкера, делает ее долбанной и ненавистной. Эй, друг, у тебя руки скоро отпадут, перехватывает Свет грушу сбоку, привлекая моё внимание. Долго мне тебя ещё ждать? Медленно выхожу из своих утративших здравый смысл мыслей и останавливаюсь. Да, ты прав. Побегать мне тоже не помешает. Перемещаемся со Светом на беговые дорожки, и он ржёт надо мной, что я начинаю бежать быстрее движения ленты под ногами. Выкладывай, что там за враг у тебя появился на байке? Ты же не спроста агрессивно реагируешь на одно только это слово. Вижу, по нему, что не терпится узнать подробности. Но малявка так закрутилась в своей брехне, что я уже и сам не пойму, что можно говорить, а что нет. Есть один гад обоченый, пусть только попадётся мне под горячую руку. Добавляю скорости на счётчике и несусь дальше, представляя себе погоню. Хм. Из всех знакомых байкеров на ум приходит только Дан. Но он вроде не обочеенный гад, вполне адекватный чел. Ну да. Посмотрел бы я на Свята, если бы байкер его девушку прокатил в неизвестном направлении. Недавно Дан мне даже помог помириться с Аней и согласился сестру отвезти домой. Ни о чём не подозревая, продолжать нахваливать его друг. «Лера все еще моя девушка, и ты не должен был никого просить, кроме меня». Теперь я злюсь и наезжаю на доброго братца, отправляющего сестру, с кем попало. «Так послушать, для всех, Дан, распрекрасный дружбан, и спасет, и поможет, и случай заполучить к себе наивную малявку не упустит. Прямо самородок бесценный, чтоб ему». Свят, недолго думая, вырубает свой и мой тренажер, резко останавливая дорожки. «А-а-а! Вот оно что с тобой!» Понимающе кивает друг, посмеиваясь над моим недовольством. «Ты ревнуешь мою сестру к Дану? Ага! Так бы сразу и сказал. Хотя нет, не надо. И так на лбу написано, что кое-кто серьезно запал на Лерку. Ха-ха-ха! Вот это прикол! Думай, что хочешь обо мне!» Обрываю его веселье. «Твоя сестра запала на другого». Вот теперь и с месяс сколько влезет. Свят тут же прекращает меня доставать и больше не вставляет неуместный юмор. Включаю тренажёр и опять разгоняюсь. Напоминаю сейчас своё положение. Бегу, бегу от неё, но так и остаюсь на месте. Свят и растраченная энергия мне всё же помогли. Дома практически успокаиваюсь и мысленно посылаю парочку любителей скоростной еды. Я не из тех, кто быстро сдаётся. Но мне нужно знать, для чего стоит бороться. Безответные отношения ещё хуже, чем их отсутствие. После душа открываю в телефоне пропущенные сообщения. Привет, Костя. Почему ты мне ничего не пишешь? А где фотка Агаты? Вспомнила всё-таки. Ну надо же, какая честь. Не хотел отвлекать тебя от важных дел. Имею в виду прогулки на байке в первую очередь. Я уже освободилась. Хочешь, позвоню тебе? Большую часть дня я ждал и хотел тебя услышать, малявка. Но сейчас отвечаю совсем другое. Нет, Лера, теперь я занят. В который раз за последние 2 дня нахожу её селфи и пялюсь на экран с хитренько улыбающейся мне девочкой. Выходит не всё потеряно. Берегись, Дан.